Несмотря на умение владеть собой, Маргарита покраснела, но в конце концов пересилила себя. «Каких событий?» — спросила она. «Как? Неужели вы не слыхали страшного шума, как вы поднялся в ловре ночью?» — спросил Генрих. «Нет». «С чем вас и поздравляю!» — с очаровательным простодушием сказал Генрих. «Это говорит о том, как крепко вы спите». «А что же здесь произошло?» а то, что наша добрая матушка приказала Марвелю и шестистражникам арестовать меня. Вас? Вас? Да, меня. Но на каком же основании? Кто может знать основания, которыми руководствуется столь глубокий ум, как ум вашей матушки? Я их уважаю, но не знаю. Так вы не ночевали дома? Нет, но, по правде говоря, случайно. «Вы угадали. Я не был дома. Вечером король пригласил меня пойти с ним в город, но пока меня не было дома, там был другой человек». «Кто же этот человек?» «По-видимому, граф Даламоль». «Граф Даламоль?» — с изумлением переспросила Маргарита. «Черт возьми, эки молодец этот малыш провансалец», — продолжал Генрих. «Представьте себе, он ранил Марвеля и убил двух стражников». «Ранил Марвеля и убил двух стражников?» «Быть не может». «Как? Вы сомневаетесь в его храбрости?» «Нет, я только говорю, что доломоль не мог быть у вас». «Почему же он не мог быть у меня?» «Да потому что...» «Потому что...» «Он был в другом месте», — смущенно ответила Маргарита. «А, если он может доказать свой алиби, тогда дело другое», — сказал Генрих. «Он просто скажет, где он был, и вопрос будет исчерпан». «Где он был, в смятении?» — повторила Маргарита. «Ну да. Сегодня его арестуют и допросят. К сожалению, против него есть улики». «Улики? Какие же?» «Человек, оказавший такое отчаянное сопротивление, был в вишневом плаще». «Да, такого плаща нет ни у кого, кроме Ламоля. Хотя я знаю другого человека». «Конечно, знаете. Я тоже. Но вот что получится». Если у меня в спальне был Неламоль, значит, это был другой человек в таком же вишневом плаще. А ведь вы знаете, кто это. Боже мой! Вот где наш подводный камень. Вы его видите так же хорошо, как я. Доказательством тому ваше волнения А потому потолкуем теперь так, как говорят люди, о самой желанной мире вещи, о престоле и о самом драгоценном благе. о своей жизни. Если арестуют Дамуи, мы погибли. Я понимаю. А Даламоль никого не скромпрометирует, если только вы не считаете его способным сочинить какую-нибудь сказку. Ну, положим, он скажет, что был где-то с дамами. По я знаю? Если вы опасаетесь только этого, отвечала Маргарита, то можете быть спокойны. Он ничего не скажет.